Белянчиков нахмурился. «Ну и вопросик. Я об этом не подумал». «Подумай», — сказал Корнилов и добавил. «Ты обрати внимание на окно». Окно было высокое, без переплетов, из одного стекла. И на поверхности этого стекла, как в мутном зеркале, Белянчиков разглядел искаженные до неузнаваемости тени четырех человек, отразившихся при вспышке блица. Четырех. Значит, неизвестный, хоть и ускользнул из-под объектива фотоаппарата, но был в тот момент еще в комнате. — Что ты меня вопросами мучаешь, когда сам уже все разглядел, — сукоризный сказал майор. — Я себя проверяю. Ты все-таки очевидец? Представляешь последовательность снимков во времени? А я, увидев четвертую тень на стекле, решил, что кто-то из оперативников к вам на подмогу бежит. Нет, это его тень. В момент второй вспышки в такой кутерьме трудно сообразить, лицо твое запечатлели или только затылок. Преступник уверен, что у нас его фото есть, А значит, и ведет себя в соответствии с этим. Или лег на грунт, как говорят подводники, или уехал подальше. Или растит бороду и усы. И как я сразу не заметил, подосадовал Белянчиков. — Хватит казниться, — остановил майора Корнилов с сочувствием, разглядывая его расцарапанное лицо. — Вот как он тебя разделал. На работе неудобно появляться, нахмурился Юрий Евгеньевич. Бугаев увидит, месяц потом всякие небылицы будет рассказывать. Включилась селекторная связь. Игорь Васильевич, — сказала секретарь, — девять часов, все в сборе. Пусть заходят. Каждое утро, ровно в девять, если не было никаких ЧП, Корнилов... Проводил оперативку с сотрудниками отдела. Когда все уселись, Полковник, отыскав глазами Эксперта Коршунова, сказал «Ну что, Николай Михайлович, начнем с вас?» «Что за клад?» Майор Белянчиков отыскал. А Ларчик просто открывался, Улыбнулся Коршунов, Вставая с диванчика в углу кабинета. «Зря воры старались». Нимфу выковыривали. К ней, как ко всякой женщине, подход был нужен. Кнопочку нажать и все дела. Тайник был сделан, по-видимому, перед самой революцией. Пользовались им и в более поздние времена. — А драгоценности? — поинтересовался Белянчиков. — Драгоценности, Юрий Евгеньевич, стоят тысяч триста, не меньше. Но этим пусть ювелиры занимаются. — Я тебя не о стоимости спрашиваю. — Старинные они, с революцией лежат? — Все старинное, — ответил Коршунов и загадочно улыбнулся. — А вот сколько лежат? Тут есть одна заковыка, колечко с большим рубином. Вы его несколько лет назад усиленно разыскивали. «Кольцо Фетисовой?» — быстро спросил Корнилов. «Фетисовой». Шесть лет назад умерла старая, когда-то популярная актриса Фетисова. Была она одинока, и все свое имущество завещало дому ветеранов сцены, а золотое кольцо, сережки, браслет и брошь с крупными рубинами и бриллиантами — эрмитажу. Потому что... Комплект этот был одним из шедевров работы петербургского ювелира Якова Римера. И браслеты, и сережки, и брошь нашли, а кольцо с самым крупным рубином пропало. Розыск тогда поручили Бугаеву, и он потратил немало сил, чтобы проверить соседей. Фетисова жила в коммунальной квартире, а также санитаров, которые увозили покойную. Но кольцо исчезло. И вот неожиданная находка. Но тогда, — начал Белянчиков, — но тогда возникает немало новых вопросов, — сказал Корнилов. Тебе нужно срочно выяснить, кто жил в комнате. И не только перед тем, как дом поставили на капитальный ремонт, а с первых дней революции. У меня еще не все сюрпризы. Недовольный, что его перебили, вставил эксперт. На каминной доске и на прелестных нимфах среди отпечатков пальцев есть и знакомые — задержанного Еременко и известного вам Михаила Терехова по кличке Гога, подопечного Бугаева. Корнилов протянул Бугаеву снимок на котором красовались Еременков избежавший стрелок. Спросил, — Ты его по затылку узнать сможешь? — И по затылку тоже, — сказал Бугаев, но, посмотрев на снимок, покачал головой. Ничего похожего. — Майору видней, — ехидно сказал эксперт. — Он, наверное, чаще всего Гогу в затылок видел. — А третьего? — квартире не было», — сказал Белянчиков. «Он мог быть наводчиком». «Приходить раньше», — высказал предположение Корнилов. «Кто-то ведь взломал в комнате паркет». «Это мы сейчас проверим». Бугаев достал записную книжку, показал взглядом на телефонный аппарат. «Звони», — разрешил полковник и переключил клавишу на динамик. Шестая контора, услышал Бугаев, молодой женский голос. — Скажите, Миша Терехов на объекте? — Терехов с воскресенья не выходил. — Болен? — А кто спрашивает? — Майор Бугаев из милиции. — Вы знаете, я звонила домой, дома его тоже нет, с воскресенья. Мать беспокоится. В голосе девушки звучала тревога. — Спасибо. Поблагодарил майор и повесил трубку. — Странно, — сказал Коршунов. — Пока ничего странного, — ответил Корнилов. — И бывшие преступники попадают в больницы и вытрезвители. — Проверь все, Сеня, не откладывай. Через два часа Бугаев входил в кабинет следователя Красногвардейского районного управления внутренних дел Шитикова. «А ты уверен, Леня, что это Гого С сомнением, поглядывая на капитана, спросил Бугаев, когда они уселись друг против друга в унылом райотдельском кабинете. Вместо ответа Шитиков открыл ящик письменного стола и, вытащив оттуда несколько фотографий, небрежно перекинул Бугаеву. «Это уж ты определяй, Гого здесь или не Гого. У меня он пока числится как неизвестный. Да, то была хорошо знакомая майору русалка, пышнотелая красавица с рыбьим хвостом, наколотая на правом плече Гоги Терехова. Да и сам мужчина, сфотографированный на больничной кровати, несомненно походил на Михаила Терехова. «Видок у него, не приведи Господи», — сказал Бугаев. Рана серьезная, серьезнее не бывает, ножиком в живот. И что самое главное, пролежал часа два. Там земля кровью пропиталась. Врачи говорят, что выживет. Операцию сделали вчера, но крови потерял он много. И в сознание не приходит. Когда в последний раз в больницу звонил. — За пять минут до твоего приезда, — ответил Шитиков. Собака на месте происшествия вела себя как чумовая. То в одну сторону бросится, то в другую. Минут двадцать по поляне гонялась, а потом легла. Ножа мы не нашли, и одежды тоже. — Он что же, голый лежал? — удивился Бугаев. — В трусах. Бабка, которая его нашла, подумала, загорает. Лежит на животе, одна рука, под голову положена. Да только какой вечером загар! Солнце уже низко, тень от берез. Подошла, хотела разбудить. Странная история, — задумчиво сказал семён Гогу и ограбили в лесу, в березовой роще, на волейбольной поляне. Там разбито с десяток волейбольных площадок. А что там делал Терехов? Не в волейбол же играл. Почему бы и нет? Бугаев недовольно покачал головой, помолчал. Потом сказал, татуировка Гогина, и на карточке сходство есть, хотя и отдаленное. Ты учти потерю крови, всё я учитываю. — Что свидетели говорят? — А какие свидетели, Сеня? — Волейболисты. Видели же они, с кем пришел гого с кем разговаривал? — А где их взять, волейболистов этих? — Я же тебе сказал, они дикие. — Что-то я вас, товарищ капитан, не пойму. Переходя на официальный тон, сказал Бугаев. Он уже начал сердиться, решив, что Шитиков разыгрывает его. Чего ж тут непонятного. «Надо учесть, товарищ майор, что волейбол играют по выходным. Сегодня у нас вторник. Значит, теперь приедут только в субботу. И никто не знает, где эти люди живут, где работают». Бугаев начал понимать, что Шитиков вовсе не шутит. «Вот именно. Приедут, поиграют и в разные стороны, до следующей субботы. И никаких физоргов, никаких организаторов у них нет». — Да, ситуация. — А из местных никто с ними не играет? — Какие там местные? Есть в километре садово-огородные участки, так туда тоже на выходные народ приезжает. — Про них-то ведь известно, кто они, где работают. — Известно, — сердето бросил Шитиков. — Док первый, деревообделочный комбинат. Два сотрудника угрозыска вместе с дружинниками с раннего утра там. Вот видишь? Шитиков безнадежно махнул рукой. Те, кого опросили, говорят, что из их поселка никто в волейбол на поляне не играет. Да и вообще они недовольны, что рядом в лесу столько людей по выходным ошивается. Враждуют? Может, ссоры какие-то были между ними? Нет, не было. Просто огородникам не нравится, что много людей в волейбол играет. Траву, говорят, топчут, ландыши весной рвут. Но ведь как-то общаются они. Не хотел сдаваться Семен. Приходят волейболисты за водой, ягоды покупают, разговаривают о том, о сём. С девушками, в конце концов, заигрывают. Семен Иванович, ну неужели ты не понимаешь, Даже если и приходили за водой, фамилии адресов у них никто не спрашивал. За три дня все равно этих людей не найдем. А в субботу волейболисты и так на свою поляну приедут. И сам Гого скоро в сознание придет, так ведь? Так, с сомнением произнес Бугаев. Что же нам теперь, три дня сложа руки сидеть, ждать, что Гого расскажет? Он никак не мог примириться даже с вынужденным бездействием. «Зачем ждать?» — сказал Шитиков. «Съездим на место. Может быть, наши сотрудники в доке что-нибудь узнают? Глядишь, и Терехов оклемается». «Ладно», — согласился Бугаев. «Сгоняем на место, может быть, и придумаем что-нибудь. Ты позвони в больницу». Шитиков развел руками. «Звони, звони! Он каждую минуту может прийти в себя!» Но Гога все еще был без сознания. Бугаев набрал номер Корнилова. Не вдаваясь в подробности, доложил, что собирается осмотреть место происшествия. Улицы на окраине города были забиты грузовиками. Приходилось подолгу стоять у светофоров. Молодому водителю, наверное, надоело тащиться еле-еле, и он, включив сирену, выехал на трамвайные пути. Асфальт был раскрошенный, щербатый, и легкие жигули нещадно трясло. Бугаев вспомнил, что ехал по этой улице зимой, и видел, как дорожники латали асфальт. Вот и залатали зло подумал семён нет чтобы летом все как следует сделать дождались морозов зимой им больше платят что ли обернувшись к водителю спросил и надолго тебе при такой езде машины хватает парень покраснел и не нашелся что ответить я думаю на полгода продолжал семён в лучшем случае на 9 месяцев Бугаев вдруг поймал себя на том, что почти слово в слово повторяет то, что когда-то при нем говорил одному водителю Корнилов. — А когда-то и вы, майор, лихачили, — подумал он и улыбнулся. Шофер, наверное, поймал его улыбку в зеркале и сказал с обидой. — Да ведь смешно, товарищ Бугаев, среди грузовиков тащиться. Машина оперативная. Смешно будет, когда срочный вызов, а твоя оперативная рассыплется, и сирену пореже включая чего зря людей пугать, мы ведь не на дело спешим. Шофер, вздохнув, сбавил скорость. Улица была широкой и просторной, дома стояли далеко друг от друга, не заслоняя солнце, перед каждым газоны и кусты, детские площадки. Не было сырых дворов, колодцев, теснящихся друг к другу каменных громад, толп народа на тротуаре. Но вот что удивительно, — подумал Бугаев, — вместе со всем этим ушел и сам город. Остались отдельно стоящие жилые кварталы, универсамы, огромные холодные кинотеатры. Казалось бы, человеку стало удобнее и просторнее жить. А он едет в свободное время куда-нибудь в центр, прогуливается в толпе по Невскому или узкому большому проспекту, идет в маленькую старую киношку вместо того, чтобы дышать свежим кондиционированным воздухом в кинотеатре, который в двух шагах от его дома. Нет на окраине улиц? по которым можно ходить часами, разглядывая встречных прохожих, витрины магазинов, рекламные огни, а в человеке, хоть и наслаждающемся преимуществом отдельной квартиры, осталась эта нужда в общении, даже в таком уличном, немом общении. Вспомнив про Невский, Бугаев вспомнил и о том, как лет шесть назад впервые арестовывал Гогу. Поздно вечером в гардеробе ресторана «Север». Терехов взял от гардеробщика шубку своей приятельницы, помог ей одеться, а потом небрежно завел руки за спину, собираясь просунуть их в рукава дубленки, которую держал наготове услужливый старик. Бугаев на несколько мгновений опередил гардеробщика и защелкнул на Гогиных руках наручники. Шеф потом пожурил семёна за ненужное пижонство, но сам Гога оценил его ловкость и даже не стал сопротивляться. Сказал только, ну, Гога, козел, как тебя сделали на раз. Тогда Терехова арестовали за квартирные кражи. Было ему, так же, как и Бугаеву, 28 лет. Второй раз семён брал Гогу тоже на Невском, в квартире его родителей, рядом с Казанским собором, и опять за квартирную кражу, на этот раз у известного в городе коллекционера картин. В прихожей за раскрытой дверью стоял небольшой кожаный чемодан, в котором лежали аккуратно упакованные 43 акварели старого Петербурга. Причем некоторые из них были широко известны, репродуцированы в альбомах. — Но зачем они тебе, Терехов? — спросил Бугаев, с интересом рассматривая акварели во время обыска. — У нас не продать, попадешься сразу. Неужели заграничного клиента нашел? Для себя я, семён Иванович, криво усмехнулся гого и показал глазами на плачущую мать. — Что ж вы, не могли подождать, пока маманя на службу уйдет? — Мы же из уголовного розыска, Терехов, а не из бюро добрых услуг, — неудачно пошутил Бугаев, и гого замкнулся. Рта больше не раскрыл. И потом на вопросы следователя отвечать отказался. Вину свою признал, а про то, что собирался делать с украденными акварелями, не сказал ни слова. Вырос Михаил Терехов, как говорится, в приличной семье. Мать преподавала в институте, отец работал начальником цеха на заводе. После окончания школы Гога наотрез отказался идти в институт. Вместе с двумя школьными приятелями поступил на курсы, получил профессию плиточника, выкладывал в квартирах ванные и туалеты плиткой. И мастером оказался хорошим и зарабатывал прилично. Да еще получал от заказчиков за скорость, за качество. Давали и просто потому, что неудобно не дать. Наверное, с этого все и началось. Чем больше имеешь, тем больше хочется. Болезнь известная с древних времен. А может быть, причина была иная? У Бугаева просто не хватало времени докапываться до причин. Два года назад гого вышел из заключения и позвонил Бугаеву, попросил помочь с работой. Поклялся майору, что в колонию строгого режима возвращаться больше не намерен. Бугаев помог. Они сели на трухлявый ствол поваленного дерева. Густой березняк обступал поляну со всех сторон, и только с южной стороны, откуда сейчас светило солнце, лес был пореже. Где-то далеко, перекрывая ровный, неумолчный шум близкого города, куковала кукушка. «Кукушка, кукушка, сколько мне осталось жить!» — вспомнил Бугаев присказку из раннего детства, и начал даже считать. Но кукушка, похоже, совсем не собиралась останавливаться, куковала как заведенная. Маленькая птичка, похожая на воробья, спикировала на землю прямо перед ними схватила кусок булки и уселась на волейбольную сетку бугаев перевел взгляд на другие площадки сетки больше нигде не были натянуты ай да я как же сразу ты не заметил попенял себе бугаев и спросил шитикова лёня задачка на сообразительность почему сетка натянута только на одном поле. Щитиков, оторвавшись от каких-то своих дум, покрутил головой, разглядывая поляну, пожал плечами. Сетка здесь старая. Видишь, порвана в одном месте. Чего ее снимать? Другие, думаешь, новенькие? Да и старую сетку мальчишки, если найдут, пристроят к делу. Висит же, не пристроили. Шитиков вдруг наморщил лоб гармошкой и встал. — Подожди-ка. — Думаешь, на ней может быть фамилия хозяина? Он подошел к сетке и сантиметр за сантиметром стал разглаживать широкую тесьму, проверяя, нет ли на ней надписи. Потом обернулся к Бугаеву и покачал головой. Нет ни слова. Он вернулся и снова сел рядом с Семеном. А я, знаешь, как-то об этом не подумал, про надписи, ведь могла быть. И я не подумал, — ответил, усмехнувшись, Бугаев, не сообразил. Шитиков посмотрел на него вопросительно. Я, Леня, подумал, что хозяин сетки мог очень торопиться и не стал дожидаться окончания игры. Думаешь, он теперь за сеткой явится? Я же не говорю, что сетку преступника оставил. Хотя всякое бывает. Он-то, конечно, за ней не пожалует. Нам важно, чтобы хоть кто-нибудь появился. С одним-двумя игроками этот кто-то уже наверняка знаком. Или телефон знает, или место работы. Так и пойдет по цепочке. Я думаю, надо оставить здесь сотрудника, подежурить. — сказал Шитиков. — Почему бы и нет? — Вызови кого-нибудь из оперативников, а я пока по поляне еще поброжу. Шитиков, треща с сучами, пошел по тропинке через лес. На секунду обернулся, крикнул. — Я тебе по посигналю. Бугаев прошелся по поляне, внимательно оглядывая каждый кустик поднимал обрывки газет, в которые, наверное, была завернута еда. Три раза ему попадались такие, на которых сохранились написанные карандашом номера квартир. На «Ленинградской правде» быстрым красивым почерком было выведено «Иванов». «Сколько Ивановых получают каждое утро в своем кабинете «Ленинградскую правду» за казенный счет?» «Может быть...» Может быть, подумал Бугаев, и аккуратно оторвал промасленную четвертушку с Ивановым. Потом он выломал прутик и посидел поочередно на всех скамеечках, осторожно разгребая накопившийся с весны мусор: обертки от жевательной резинки и конфет, смятые сигаретные коробки. Шитиков уже несколько раз сигналил ему. А Бугаев все рылся и рылся. И на коробке из-под сигарет Малбора обнаружил записанный фломастером номер телефона 247-04-20. Коробка была хоть и мятая, но чистенькая, не затоптанная. Похоже, последнюю сигарету из нее выкурили недавно. Это уже кое-что. — повеселил семён За каждым номером телефона живой человек, или даже несколько, а с человеком всегда можно поговорить. Его порадовало и то, что пачка была от Малбора. Не каждый курильщик может позволить себе портить легкие фирменными сигаретами. В машине рядом с Шитиковым сидел молодой паренек, приехавший по вызову капитана но вот, товарищ Бугаев, — сказал Шитиков, — младший лейтенант Костя Ленский приехал нас подменить. Я ему объяснил, что к чему. — Главное, не напугай человека, — попросил Бугаев Ленского. — Тот, кто придет за оседкой, может и не знать о происшествии. И ты промолчи. — Скажи... — он усмехнулся и покачал головой. — Вот что сказать а что же сказать? — Вопрос непростой. — Чего голову ломать? — Шитиков пожал плечами. — Сказать все, как есть. Раз сетка висит, значит, ее владелец здесь был и все знает. Если не знает, то узнает в субботу. — Вы правы, — Леонид Николаевич задумчиво глядя на младшего лейтенанта сказал Бугаев. Но почему бы и маленький шанс не использовать? Короче говоря, скажешь так. На поляне серьезную находку сделали. Может быть, поможете опознать. Понял, товарищ майор, деловито сказал Ленский. А если откажется поехать? А это уж от твоего личного обаяния зависит. В крайнем случае запиши все координаты. Ленский кивнул. «Машину мы тебе сейчас пришлем», — пообещал Шитиков.